Глава вторая. Где, видимо, отправляются в путешествие да не одни, но с немалым сопровождением. Моё отношение к окружающим зависит большей частью от того, с какой целью они меня окружили. Из личной беседы со старым опытным некромантом Тася совершенно не удивилась, обнаружив на пристани Козелковича с супругой, тёщей, тёщеную дочкой, на сей раз одетую прилично, как подобает барышне хорошего рода, с лилечкой и свиями, лилечку окружившими э таким кольцом. Только подумалось, что уж теперь точно все собрались. Ан нет. Государня ведьма. Зычный голос Фроло Матвеевича вспогнул чаек, что поднялись понад водою белым гользящим облаком. Стася закрыла глаза, не помогло. Господороня ведьма, отозвался и Матвей Фролович, поспешая за братом. И они как-то обречённо осведомилась и Ешбета Витольдовна, то ли у Стаси, то ли у своей приятельницы, то ли вовсе просто так в сторонночку на ответ не особо рассчитывая. Купцы шествовали по пристани со всей возможной поспешностью. За ними с угом вытянулись люди в одинаковых тёмно-зелёных кафтанах. Люди катили бочонки, тащили сундуки, корзины, что-то ещё. Где-то там, совсем уж в отдалении, блеяли овцы, дозаливался да отчаянным криком петух, явно не желавший отправляться в столицу. Батюшка беспокоится сказала Баська, носом шмыгнувши от избытка эмоций. «Агась!» ответствовала ей Маланька, перехватывая корзину с котятами. Корзина была огромной, но и котят в неё влезла дюжина. Для остальных, впрочем, нашлись и другие корзины. «Едва поспели!» сказал Фрол Матвеевич с укором. «А нож рано ещё!» Солнце уже поднялось высоко, Но видать недостаточно высоко. И без обеду. Матвей Фролович головой покачал укоризненно. Корабль чужой, будто не родные вовсе. Купцы замолчали, уставившись на Стасю, и в глазах их виделся немалый укор. А у батюшки своя ладья имеется, поспешила пояснить Баська. Он и довезёт. И мой тоже довезёт. Маланька не собиралась уступать подруге. «Только скажи!» Стася благоразумно промолчала, что две ладьи для неё одной многовато. «О, ты чудесно!» — нарочито-бодро произнесла Марьяна Францевна. «Не будет нужды ютиться в тесноте. Мага отправим к купцам, а вы, моя дорогая, вместе с ним!» Закончила Стася и улыбнулась, Надеюсь, что улыбка получилась в должно мере дружелюбною. Вам удобнее будет с нами. Эльжбета Витольдовна хмуро поглядела на Ежи, чьё присутствие явно по её мнению было лишним. Я сама решу, где мне будет удобнее, отрезала Стася через чур пожалуй резко. Но за прошедшую неделю, видимо, достали её неимоверно. И ведь если посмотреть, Ничего-то они не делали, никуда-то они не лезли, просто были рядом. И ведьме надлежит держаться с людьми отстранённо, ибо в противном случае люди имеют привычку забывать, кто есть ведьма. Дорогая, связи стоит устанавливать с людьми, которые вправду что-то дазначат. Ваша привязанность к этой девочке, безусловно, мила, но к чему тратить своё драгоценное время? Этот юноша и так получил от вас больше, чем следовало. Пусть будет благодарен, что вовсе жив остался. Ни к чему эти визиты. Вы всё равно силу ему не вернёте, а надежду дадите. Послушайте, в провинции, конечно, нравы иные, но жить в одном доме с посторонним мужчиной — этот маг не про вас. И на всё-то у них находились советы. Ненавязчивые отнюдь. Но раздражало. И раздражение крепло день ото дня. Вот и выплеснулось. Эльжбета Виттольдова глубоко поджала и отвернулась, сделав вид, будто совершенно не понимает, чем заслужила подобную отповедь. Пожалуй, будь Стася помоложе, она бы смутилась и извинилась бы, и, конечно, сказала, что рада будет сделать всё так, как Эльжбете Виттольдо внеугодно. Но то ли старше она стала, то ли умнее, то ли всё сразу, но Стася промолчала и услышала тихое Правильно, детонька, не стоит подпускать их близко. Не стоит, но ну и далеко они не уходят. Что ж, барон Козелковички внул купцам, которые в свою очередь барону поклон отвесили. Так и вправду лучше. До Волака дойдём, а там, если получится, по воде и до самого Китежа. Лучше дорогой. Хмм, не стоит. Барон покачал головой. 3 дня дожди шли. Тракк старый, наверняка развезло. Да и дольше получится, а вода на порогах как раз высокая. Волок дороже обойдётся. Недовольство верховной ведьмы ощущалось кожей. И стася не утерпела, поскребла руку. Как-нибудь не разорюсь. Так господин барон, там свои людишки встрял Фрол Матвеевич. «Чай не обидят?» «Как есть не обидят!» Матвей Фролович поддержал с родственника. «И замечательно!» Эльжбета Витольдовна так, похоже, не считала, но, глянув на Стасю, мнение своё оставила при себе. «А это что?» — уточнила Стася, глядя на вереницу людей, потянувшихся к пристани. «Так ведь всё одно, да киди же, пойдём!» Слегка смутившись, ответил Фрол Матвеевич: Вот и возьмём малость: маслица ламповая, дёготь, воск, сукно небелёное пару штук, верёвки конопляные, наряды. Какие? Стася спросила же, так по порядку ради. Так басюшкины, маланечкины. Да какие же и без нарядов? Батюшка, Фрол Матвеевич отвернулся, показывая всем видом, что дочь бестолковую ещё не простил, однако всё ж не столь и гневается, чтоб её неразумную вовсе без нарядов оставить. С Никонорой поедешь, отвествовал в сторону и добавил чуть тише. Женой моей. Батюшка! взвизгнула баська так, что подскочила и Стася, и Маланька с корзиной коты в корзине и видны и все-то, кроме, пожалуй, лилечки и свеев, которые лишь нахмурились, да топоры подняли, готовые оборонить всех и вся от неведомой опасности. Цыц, рявкнул Фрол Матвеевич и кулаком погрозил, правда, как-то невдохновенно, без души. Давно надо было, а я всё тянул, тебя тревожить не желал. Вот и вышла. Баська насупилась и сама от отца отвернулась, встала, вперившись взглядом платьи, которые стояли тут же рядышком. Корабли эти были невелики, и Стасе до Нильзы напоминали деревянных уточек-кадушек, разве что без особой росписи. И всё-таки Льжбета Витольдовна оказалась рядом. И как это у неё получается? И под руку Стасю подхватила. «Вы действительно собираетесь путешествовать с этими вот Простите, боги, людьми. Она подняла взгляд к небесам, но боги то ли были заняты, то ли в принципе не имели обыкновения показываться местным и знака не подали. Эти девицы, бестолковые, пустые люди. Купцы опять же не самое лучшее окружение. С ними вас никто не воспримет всерьёз. "А надо", уточнила Стася. Если вы желаете составить хорошую партию, то да. У меня уже имеется одна. Стася пошевелила пальцами и посмотрела на запястье, на котором пока ещё не было узора. Но когда он появится, и как отреагирует на это Радашский, который совершенно точно не желал отпускать обретённую силой судьбы невесту. Вон держится будто бы в стороне, но со Стася взгляда не спускает. И весьма неплохая, обрадовалась Ежбетова Витольдвна. Вы слишком строги к мальчику. Присмотритесь, он ведь неплохого рода. И богат, и собой хорош. Тася уже слышала и от повтора только зубы защемила. Отстаньте вы уже от меня, попросила она, между прочим, вежливо. Вам что, и вправду больше нечем заняться? Наверняка заняться было чем. Но ведьмы почему-то иные занятия игнорировали, включая всё ещё спящего, не повредит ли такое количество сна, княжеча Гурцеева, которого уже отнесли на корабль, растерянную Аглаю с её кошкой и котятами, да и в принципе. «Девочка, ты просто не понимаешь», вздохнула Эльжбета Витольдовна. И Стася согласилась не понимает категорически. Здесь всё для тебя непривычно. Грохотали бочки, катились по сходням. Гудели люди, которых на пристани было, пожалуй, больше, чем Стасе хотелось бы видеть, и бес, тяжко вздыхая, наблюдал за этой вот суетой с обычную кошачьей снисходительностью. Ведь мне не выжить среди людей без покровительства. Почему? Стася посмотрела на ведьму, кожей чувствуя что-то. Та... Нет, не врёт, слишком умна она для прямой лжи, которой ко всему и почуют легко. Но кто сказал, что с правдою нельзя играть? Можно. Потому что мир жесток, и люди не так давно ведьмам приходилось прятаться. Тебе о том не рассказывали, верно? Стася повела плечами. Рассказывали. Когда бы ей рассказали, Если почитай с самого начала, ей не позволено было оставаться одной хоть на сколь бы продолжительное время. Всегда-то у них вот, что у Лжбеты Витольдовны, что у Марьяны Францевны, находилось срочное дело, требующее все непременно в Астася присутствия. Что девочек, если в них случалось проснуться Дару, просто убивали свои же родные. Когда прямо, а когда если вдруг случалось проснуться от жалости, отводили в лес, мол, медведи там самое место. И теперь она тоже не лгала, эта женщина в просторном платье, в складках которого она терялась. Что кому посчастливилось выжить, скрывались сколько могли. Только силу не удержишь, и ползли слухи. Сперва одни, потом другие, третьи, и находились те, которые говорили, что подле людей жить можно, что главное он им людям не вредить. И, видимо, старались, лечили, помогали, только всех не спасти. И это тоже. Эльсбета Виттольдновна слегка склонила голову. Но и другое сила, видимо, через себя не переступит, а мы ведь тоже живые. К одним с приязнью относимся. А другие? Другие, на взгляд, неимоверно. С того и случаются неприятности. Она поглядела на Аглаю, которая присела на бочонок, а корзинку с малышами на колени поставила. И кошка тоже на эти колени забралась. И вдвоём они в корзинку заглядывали, проверяя, как малыши. Сперва одно, после другое, третье. И вот уже ведьме приписывают дела, которые она не совершала. А так уж вышло, что в зло люди верят куда охотнее, нежели в помощь ближнему. Эльсбета Виттольдвна замолчала, позволяя Тасе самой додумать. А что тут думать-то? У соседки молоко скисло, у другой издохла корова, а третий муж гуляет, но не сам по себе, а потому, как ведьма прокляла. Заканчивалось всё нехорошо. Ельсбета Виттольдновна заговорила вновь. Маги маги нас тоже опасались, поскольку не понимали природы нашего дара. Кто-то видел конкурентов, кто-то источник силы дармовой. Только взять её было не так и просто. Много изменилось, когда Беловодь объединили под рукой государевой. Антошка, присевша за бочками, будто спрятавшись за ними, меланхолично жуёт пирожок. На коленях его тоже корзинка, но не с котятями, с теми самыми пирожками, которые горкую возвышались, от чего плетёная крышка наравила свалиться. Тогда ты -то был заключён договор, по которому вы продаёте девочек магам? Продаём? В голосе Ельжбеты Виттольдовны послышалось возмущение. Правда какой-то искренняя, но не до конца «А разве нет?» «Деточка! Я уже давно не деточка!» Стася подхватила беса на руки, и тот, чувствуя раздражение хозяйки, возмущаться не стал, но повис пушистым тельцем, весьма увесистым тельцем. Нет, надо будет его измерить, потому как Стася не могла отделаться от ощущения, что за прошедшие пару недель бес вырос и весьма ощутимо. Вы собираете этих девочек под предлогом учёбы, учите их продать нют не тому, как пользоваться силой, а потом пристраиваете в добрые заботливые руки. И что в этом плохого? Эльсбета Виттольдновна поджала узкие губы. А что хорошего? Они живы. Все, кого нам удаётся найти, живут. Их не бросают в лесу, не отводят к омуту с камнем на шее не топят в болоте, не давят пуховыми подушками, не подносят молоко с белокорнем, надеясь, что смерть будет тихой и безболезненной. Их не закидывают камнями, не сжигают в сараях, обвинивши не в есть в чём. Просто выдают замуж. Выдают за людей достойных, состоятельных. Взгляни вот на неё. Эльжбета Витульдовна указала на Аглаю. Лет 3040 тому Родичи, почуяв неладное, сами нашли бы способ избавиться и сделали бы это без тени сомнений, потому как узнай, кто о ведьме, всем бы пришлось тяжко. Община изгнала бы их, откажись, а не следовать их человеческому закону. А если бы и согласились, то кому нужна жена, у которой своячница ведьмой родилась? Но теперь люди только порадовались и привели её царёву-писарю, и получили за это 7 золотых. Много? Мало? Наверное, много для кого-то, но вот так продать своего ребёнка за 7 золотых за них они купили корову. То есть я так думаю, честно не узнавала. Главное, всем было хорошо. Всем? Девочек сводят в школу, всяких с малолетними работать проще всего. Мы их учим, действительно учим, многому, тому, что надлежит знать родовитой боярыне. Они ведь все становятся в конечном итоге боярынями. Боярыня Аглая изволила играть с кошкою, которая напрочь, позабывшая о материнском долге, растянулась на коленях боярыни и ловила пальцы мягкими лапами. Она поднялась выше многих. «И -то — И толку-то? — тихо спросила Стася глая улыбалась и выглядела счастливой, пожалуй. Она ведь не была счастлива, иначе не стало бы княжича или всё-таки княжну уже подняли на корабль. Случается, она молода, а семейная жизнь дело непростое. С этим Тася согласилась. Особенно, наверное, непростой, она делается, когда живёшь с ведьмою то, что случилось, лишь неудачное совпадение обстоятельств. А Глаушка молода, порывиста. Княжец тоже молод и упрям, не особо умён это да. Добавьте самое место, силу в нём скопившуюся, и получилось, что получилось. И что-то подсказывало Стасе, что с этим получилось, ещё придётся повозиться. Но что бы ждало её вном случае, Даже если бы родилась она без дара. Полунищее существование селянки, раннее замужество, бесконечная работа, которая к 30 годам превратила бы её в старуху, и уж точно никто бы, никогда бы не стал интересоваться её мнением, её желаниями. А тут интересовались или просто убедили, что у неё нет выбора, кроме как найти подходящего мужа? На пристани повисла тишина. Стасе, она показалась оглушающей. Я понимаю, сказала она тихо. Что, возможно, вы спасли многих, что тогда не было иного выбора, что для кого-то такая жизнь в тиши и комфорте предел мечтаний. Но ведь есть и другие. Пусть немного, но есть. Что с ними? А что с ними? В тёмных ведьминых глазах клубилось сила. Вы ведь сами, Стася Чуйла, эту вот силу, запертую в хрупком теле, сплетённую правилами, но уставшую от них бесконечно. Вы ведь не были счастливо замужем, но не была и несчастна. Не стало отрицатель жбета Витольдовна. И ваш муж представился а нового мне и одного хватило в конце концов кому-то нужно и настоящей ведьмою побыть сила калыхнулась и схлынула будто её и не было